Продавал Дэвис виски или нет, он бы разорился к Пасхе 1926 года, если бы не Джон Истлейк. Джон не был плейбоем, не ходил по ночным клубам и публичным домам, как Дэвис и некоторые другие его друзья. Но он овдовел в 1923 году, и, думаю, старина старинодейв иногда помогал Джону с девочкой, когда тот мучился от одиночества. К лету двадцать шестого долги Дэва выросли настолько, что даже старые друзья не могли его спасти. Вот он и исчез под покровом ночи. Он исчез, но не темной ночью. У Дэвиса был другой стиль. В октябре 1926 года, менее чем через месяц после того, как ураган Эстер основательно потрепал построенные им дома, он отплыл в Европу с телохранителем, и новой подружкой, кстати, одной из пляжных моделей Мака Сеннета. Сеннет Мак, 1880-1960, известный продюсер эпохи немого кино. На его студии в начале своей карьеры снимался Чарли Чаплин. Известен также коллекцией фотографий девушек в купальниках. Подружка и телохранитель. Добрались до Парижа. Дэйв Дэвис? Нет. Бесследно исчез в океане. Это реальная история. Она подняла руку в бойскаутском салюте. Образ слегка смазала сигарета, дымящаяся между указательным и средним пальцами. Истинная правда. В ноябре 26-го вот там состоялась поминальная служба. Она указала на просвет между двумя розовыми зданиями ар-деко, в котором сверкал залив, Пришли как минимум 400 человек, по большей части, насколько я понимаю, женщины, питавшие слабость к страусиным перьям. Среди выступавших был и Джон Истлик, он бросил в воду венок из тропических цветов. Она вздохнула, до моих ноздрей долетело ее дыхание. Я не сомневался, что Мэри пить умела. Я также не сомневался, что в этот день она, если не остановится, напьется в стельку. И Стоэк, несомненно, печалился из-за смерти друга, продолжила Мэри. Но готово спорить, он поздравлял себя с тем, что пережил Эстер. Готова спорить, они все поздравляли себя. И он даже думать не мог, что менее чем через шесть месяцев вновь будет бросать в воду венки, скорбя не по одной, а сразу по двум дочерям. Полагаю, трём, если считать старшую она убежала в атланту с начальником цеха одного из заводов папочки если мне не изменяет память хотя это конечно не смерть двух молток в заливе господи как это было ужасно они исчезли вспомнил я газетный заголовок процитированный у аймана она пронзительно глянула на меня то есть вы кое-что накопали не я у айман Его заинтересовала прошлая женщина, у которой он работает. Но не думаю, что ему известно о ниточке, тянувшейся к Дэйву Дэвису. Глаза Мэри затуманились. Любопытно, сколь много помнит Элизабет. Теперь она не помнит даже собственного имени. Мэри одарила меня еще одним взглядом, отошла от окна, взяла пепельницу, затушила окурок. Альцгеймер, я что-то слышала. Да. Чертовски жаль. Она мне столько рассказывала о Дэвисе, знаете ли, в ее лучшие дни. Мы с ней постоянно встречались. И я брала интервью у всех художников, которые останавливались с Алман-Пойнт. Только вы называете эту виллу иначе, да? Розовая громада. Она улыбнулась. Я знала, что ваше название мне понравится. И многие художники там останавливались. Очень многие. Они приезжали, чтобы выступить с лекцией в Сарасоте или в Энисе и, возможно, немного порисовать. Хотя те, кто останавливался в Салманпойнт, себя не утруждали. Для большинства гостей Элизабет пребывание над Дью-Маке было бесплатным отпуском. То есть денег она с художников не брала? Нет, конечно. Мэри иронично улыбнулась. Художественный совет Сарасоты оплачивал лекции, А Элизабет обычно предоставляла жилье, розовую громаду, она же Салманпойнт. Но вы там на других условиях, верно? Может, в следующий раз, учитывая, что вы действительно работаете. Я могу назвать полдюжины художников, которые жили в вашем доме и даже не смочили кисть. Мэри прошагала к дивану, взяла стакан, отпила, вернее, глотнула как следует... У Элизабет есть рисунок Дали, сделанный в розовой громаде, заметил я. Я его видел. Глаза Мэри блеснули. Ах да, Дали. Дали там понравилось, но даже он не остался надолго. Хотя перед тем, как уехать, этот сукин сын ущипнул меня за зад. Знаете, что рассказала мне Элизабет после его отъезда? Я покачал головой. Естественно, не знал, но хотел услышать. Он, видите ли, заявил, что там слишком ярко. Вы понимаете, о чем речь, Эдгар? Я улыбнулся. Почему вы предполагаете, что Элизабет превратила розовую громаду в прибежище для художников? Она всегда покровительствовала искусству? На лице мэри отразилось удивление. Ваш друг вам не рассказывал? Возможно, он не знает. Согласно местной легенде, когда-то Элизабет сама была. — Известной художнице. — Что значит, согласно местной легенде? — Говорят, а может, это миф, что Элизабет была вундеркиндом, рисовала прекрасно, когда была маленькой, а потом раз — и перестала. — Вы ее спрашивали? — Конечно, глупыш. Спрашивать людей — это моя работа. Она уже покачивалась, а глаза Софии Лорен заметно налились кровью. — И что она ответила? Все отрицала. Сказала, тот, кто может, рисует, а кто не может, поддерживает тех, кто может, как мы, Мэри. Звучит неплохо. Мне тоже так показалось. Мэри вновь отпила из хрустального стакана. Проблема с этим одна. Я, Элизабет, не поверила. Почему? Не знаю, просто не поверила. У меня есть давняя знакомая, Эгги Уинтерборн. Ага, Она раньше вела колонку Советы влюбленным» в тампа по и я как-то упомянула ей об этой истории. Случилось это примерно в то время, когда Дали почтил солнечный берег своим присутствием где-то в 1980 году. Мы сидели в каком-то баре, тогда мы постоянно сидели в каких-то барах, и заговорили о том, как создаются легенды. Вот я и вернула в качестве примера, что по слухам, Элизабет в детстве тянула на Рембрандта, а Эгги, она уже давно умерла, упокой Господь ее душу, ответила, что не считает эту историю легендой. Она уверена, что это правда, потому что она читала об этом в газетах. — Вы проверили? — спросил я. — Разумеется, проверила. Я использую в моих статьях не все, что знаю. Она подмигнула мне, но хочу знать все. И что вы выяснили? Ничего. Ни в Трибьюн, ни в других газетах Сарасоты и Вениса. Поэтому, возможно, это всего лишь выдумка. Черт, может, как и история о том, что ее отец прятал на дьюмаке контрабандные виски Дэйва Дэвиса. Но я готова поставить любые деньги на твердую память Эгги Уинтерборн, Плюс выражение лица Элизабет, когда я задала ей этот вопрос. И какое выражение? Я тебе не скажу. Но произошло все это давным-давно. с тех пор столько выпито, и уже невозможно спросить ее об этом, если она так плоха, как вы говорите. Сейчас плоха, но есть надежда на просветление. Уэрман уверяет меня, что такое с ней случалось. — Будем надеяться, — кивнула Мэри. — Она уникум, знаете ли. Во Флориде полным-полно стариков. Не зря ее называют приемной господа. Но мало кто из них здесь вырос. Солнечный берег который помнит Элизабет, помнила. Совсем другая Флорида. Не беспорядочно растущая, с огромными закрытыми стадионами и автострадами. И не та, в которой выросла я, мою Флориду описывал Джон Макдональд. Тогда в Сарасоте соседи знали друг друга, а Тамайами Трайл немногим отличался от поселка. Тогда люди иной раз приходили из церкви и обнаруживали, что крокодилы плавают в бассейне, а рыси роются в помойке. Я осознавал, что она очень пьяна, но от этого общение с ней не становилось менее интересным. Флорида, в которой выросла Элизабет и ее сестры, осталась после ухода индейцев, а мистер Белый Человек еще не полностью взял ситуацию под контроль. «Ваш маленький остров выглядел тогда совсем иначе. Я видела фотографии. Капустные пальмы в объятиях фикусов-душителей». Мексиканская лаванда, карибская сосна вдали от берега, вергинский дуб и мангровое дерево в тех немногих местах, где хватало влаги, сафора и фитолакка на земле, но никаких джунглей, которые заполонили остров. Только сам берег остался прежним, с полосой у неола, разумеется, как оборка на юбке. Разводной мост на северной оконечности был и тогда, но на острове стоял лишь один дом. «А что вызвало появление джунглей?» – спросил я. «Есть какая-нибудь идея? Они же занимают три четверти острова». Мэри, возможно, и не услышала. «Только один дом», – повторила она. «Построенный на небольшом возвышении, ближе к южной оконечности, он не очень-то отличался от тех домов, что можно увидеть на экскурсии по старинным особнякам Чарлстона или Мобайла» колонны и усыпанная дробленым гравием подъездная дорожка с роскошным видом на залив на западе, с роскошным видом на побережье Флориды на востоке. Смотреть там, правда, тогда было не на что, только на Венис, маленький сонный городок. Мэри словно услышала себя и спохватилась. «Извините, Эдгар, пожалуйста, такое со мной случается не каждый день. Действительно, вы должны воспринимать...» Моё волнение как комплимент. Я так и воспринимаю. Двадцатью годами раньше я бы попыталась уложить вас в постель вместо того, чтобы так глупо напиваться. Может, даже десятью. А теперь мне остаётся лишь надеяться, что я не очень вас напугала. Совсем не напугали. Она рассмеялась, как закаркала, и сухо, и весело. Тогда я надеюсь что вы еще придете ко мне в гости. Я приготовлю острый суп из окры. Но теперь она обняла меня и повела к двери. Тело под одеждой было худощавым, горячим и твердым, как камень, и походки сильно недоставало устойчивости. Теперь я думаю, что вам пора уйти и позволить мне прилечь. Сожалею, но без этого я обойтись не могу. Я вышел в коридор и повернулся к ней. «Мэри, Элизабет что-нибудь говорила вам о смерти своих сестер-близняшек? Ей тогда было четыре или пять лет, она вполне могла что-то помнить о такой трагедии». «Никогда», — ответила Мэри. «Ни слова». <музыка> У входной двери... В узкой, но уютной полоске тени, падающей на тротуар в четверть третьего пополудни, стоял десяток стульев. Шесть стариков сидели на них, наблюдая за автомобилями, проезжающими по Адалия-стрит. Тут же был и Джек, но он не смотрел на автомобили и не восхищался проходящими мимо женщинами. Привалившись к розовой колонне, он читал «Науку похорон для чайников». В США «Науку похорон» Можно изучать и профессионально, например, в колледже похоронных наук в городе Цинценати, штат Огайо, существующем с 1882 года. Едва увидев меня, Джек заложил страницу, закрыл книгу и поднялся. Удачный выбор для этого штата. Я указал на книгу. Обложку украшало фирменное для этой серии изображение ботаника с вытаращенными глазами. — Я должен думать о карьере, — ответил он. — А судя по тому, как у вас идут дела, боюсь, эта моя работа скоро закончится. Не торопи меня. Я пощупал карман, чтобы убедиться, что пузырек с таблетками аспирина при мне. Убедился. — Если честно, именно это я и собираюсь сделать. — Тебе нужно быть в другом месте. Я, прихрамывая, вышел за Джеком на солнце. Разом навалилась жара, весна уже пришла на западное побережье Флориды, но здесь она задерживается только на чашечку кофе, прежде чем отправиться на север, где ее ждет основная работа. — Нет, но вас в четыре часа ждет доктор Хедлок в Сарасоте. Думаю, мы успеем, если не застрянем в пробке. Я взял Джека за плечо. — Врач Элизабет? О чем ты говоришь? «Вам нужно пройти диспансеризацию, прошел слух, что вы с ней затянули, босс». «Это работа у Айрмана», — пробормотал я, прошелся рукой по волосам. «У Айрмана, который ненавидит врачей. Я никогда не пойду у него на поводу. Ты мой свидетель, Джек. Я никогда... он ни при чем». И предупредил, что именно это я от вас и услышу. Джек потянул меня за собой. «Пойдемте, пойдемте». Если мы хотим приехать вовремя, нельзя терять ни минуты. Кто? Если Уайрман не договаривался о приеме у врача, то кто? Ваш другой друг, здоровенный и черный. Он мне понравился, абсолютно клевый мужик. Мы уже добрались до Малибу, и Джек открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья. Но какие-то мгновения я стоял и смотрел на него, будто громом пораженный. Кэймен? Он самый. Они с доктором Хедлоком беседовали на приеме после вашей лекции, и доктор Кэймен выразил свою озабоченность тем, что вы не прошли диспансеризацию, хотя и обещали. Доктор Хедлок тут же предложил свои услуги. — Предложил, — повторил я. Джек кивнул, улыбаясь яркому флоридскому солнечному свету, потрясающий юный с зажатой подмышкой наукой похорон для чайников в канареечно-желтой Хэдлок и Кэймэн, они не могут допустить, чтобы что-то произошло с таким замечательным, только что открытым талантом, и если на то пошло, я полностью с ними согласен. Джек, благодарности у меня полные штаны. Он рассмеялся. С вами не соскучишься, Эдгар. Из этого следует, что я тоже клевый. Не то слово. Садитесь и давайте проскочим мост, пока еще есть такая возможность.